Но ну, это позади осталось, а заседание следственного суда на другой день по сравнению пустяком было. Макколев задавал мне много тех же вопросов и нелёгких, но на меня они больше не действовали, и мы оба это знали. Единственная моя слеза, конечно, своё дело сделала, но вопрос Макколева, а ещё то, что все видели, до чего он на меня зол, очень содействовали сплетням, которые с тех пор на острове так и не затихали. «Ну да всё равно бы разговоры начались, ведь верно?» Вердикт был — смерть вследствие несчастного случая. Макколеву это не понравилось, и под конец он читал свои заключения совсем мёртвым голосом, ни разу не подняв глаз, но были они официальными. Джо упал в колоде с пьяной, вероятно, довольно долго звал на помощь, но безответно, потом попробовал сам вылезти из колодца. Добрался почти до самого верха, и тут ухватился за ненадежный камень, который сорвался и ударил его по голове, проломив череп и раздробив искусственную челюсть, так что он опять упал на дно, где и умер. Главнее всего было то, что они, я только позднее сообразила, так и не нашли причины, зачем бы я это сделала. Конечно, люди на острове, и думается доктор маколев Про себя считали, что я от его побоев хотела избавиться, но одной такой причины маловато было. О том, что у меня были причины и посильнее, знали только Селена да мистер Пиз. Но никто, даже умник Маколев, не догадался допросить мистера Пиза. А сам он по своей воле не явился. Не то бы всплыл наш разговорчик в веселом буйке и нажил бы он неприятности у себя в банке. Я ж таки уговорила его нарушить правила. Ну а Селена... Думается, Селена судила меня своим судом. Иногда я ловила на себе ее глаза, темные, шквалистые, и будто слышала, как она спрашивает, «Ты с ним что-нибудь сделала? Сделала, мама? И вина моя? И платить должна я?» Думаю, она все-таки заплатила. Вот что самое скверное. Маленькая девочка с острова, которая никуда из Мэна и не уезжала, пока не отправилась в Бостон на соревнования по плаванию, ей тогда уже восемнадцать было. Сделала в Нью-Йорке блестящую карьеру, они два года назад даже статью поместили в Нью-Йорк Таймс, знаете, печатается во всех этих журналах и находит время писать не раз в неделю. Только письма эти вроде как исполнение долга, и звонки ее два раза в месяц тоже. Думается, звонками этими и бодрыми письмецами она откупается от своего сердца, чтобы оно помалкивало о том, как она сюда никогда не ездит, как все связи со мной оборвала. Да, она сполна заплатила, и самая безвинная из всех, думается, заплатила больше всех, и по-прежнему платит. Ей сорок четыре. Замуж так и не вышла, худа, как щепка. Я по снимкам вижу, какие она мне иногда присылает. И, по-моему, она попивает. Я не раз это в голосе у нее слышала, когда она звонит. Мне вот в голову приходит, что, может, не приезжает она сюда еще и по той причине, что не хочет, чтобы я видела, как она пьет на манер отца. А может, боится сказать лишнее, когда выпьет, а я рядом окажусь. Боится того, что вдруг да решит спросить. «Да неважно, все это теперь дело прошлое. Я не попалась, вот что главное. Имейся страховка, да не промолчи, пиз. Еще неизвестно, чем бы кончилось. Конечно, лакомая страховка была бы хуже всего». Меньше всего мне требовалось, чтобы какой-нибудь ведливый страховой инспектор присоединился к ведливому шотландскому коротышке, который так и бесился при мысли, что его обставила невежественная баба с маленького острова. Да будь их двое, думается, они бы до меня добрались. Ну и что произошло? Ну, наверное, то, что, по-моему, всегда происходит в тех случаях, когда убийство остаётся нераскрытым. Жизнь продолжалась, только и всего. Никто в последнюю минуту не явился с неопровержимыми уликами, как в кино. Я больше никого не пробовала убивать, и Бог не поразил меня молнией. Может, он решил, что сжечь меня молнией из-за такого, как Джосс энд Джордж, значит только попусту электричество расходовать. Жизнь продолжалась, и всё. Я вернулась в сосны к вере. Селена, когда вернулась осенью в школу, опять стала бывать у прежних подружек, и иногда я слышал, как она смеется, болтая по телефону. Когда мальчики поняли по-настоящему, что случилось, малыш Пит очень расстраивался, да и Джо младший тоже. Я даже от него не ожидала. Похудел, его кошмары мучили, но к следующему лету вроде бы совсем оправился. Единственное новое, что в 63-м еще произошло, я позвала Сета Рида, и он зацементировал колодец сверху. Через шесть месяцев после его смерти все его имущество по закону отошло ко мне. Я никуда и не ходила. А просто мне прислали бумагу, в которой говорилось, что оно мое, и я могу продать его, променять или в морскую пучину выбросить. Когда я осмотрела все, что он оставил... Так подумала, что третий, пожалуй, самым правильным будет. Однако тут мне одна удивительная вещь открылась. Коли твой муж умрет скоропостижной смертью, очень даже хорошо, если все его дружки были идиотами. Вот как дружки Джо. Старый коротковолновый приемник, с которым он 10 лет возился, я продала Норрису Пинетту за 25 долларов, а три драндулета, ржавевшие на заднем дворе, Томми Андерсону. Этот дурень просто ухватился за них. А я на вырученные деньги купила из «Шевроле» девятого года выпуска. У него клапана постукивали, но ездил он хорошо. Ещё сберегательную книжку Джо я на себя переписала и снова открыла детские счета для оплаты колледжа. Ах да, ещё одно. С января 64 четвертого я стала снова своей девичьей фамилией пользоваться. Не трубила об этом на всех перекрёстках, но, чёрт подери, я не собиралась так всю жизнь и таскать на себе Сент-Джордж, точно собак-жестянку, которую ей к хвосту привязали. Пожалуй, можно сказать, что я обрезала верёвки с жестянкой. Только от него я так легко не избавилась, как от его фамилии. Можете мне проверить. Да я и не ждала. мне сейчас шестьдесят пять... И из этих лет я чуть не 50 знала, что жизнь человеческая почти вся состоит из того, чтобы делать выбор да уплачивать по счетам. Выбор иногда бывает поганей некуда, но это еще не дает человеку право увиливать, особенно когда надо для других сделать то, чего сами они сделать не могут. Ну, тогда делаешь выбор получше, насколько можно, а потом платишь цену. Для меня ценой были ночи, когда я просыпалась в холодном поту от страшного сна, или когда вовсе заснуть не могла. И еще звук, который раздался, когда камень разбил ему череп и вставную челюсть. Точно фарфоровая тарелка о кирпич ударилась. Я его тридцать лет слышу. Иногда он меня будит, а иногда он мне заснуть не дает. А то я его и среди белого дня слышу крыльцо дома подметаю, или у Веры серебро чищу, или сижу перед телевизором, обедаю, сериал смотрю, и вдруг как услышу его. Звук этот, или глухой стук, когда он на дно ударился, или голос его из колодца «Доларис». По-моему, звуки, которые я вот так слышу, Это почти то же, что видела Вера, когда кричала про провода в углу или мусорных кроликов под кроватью. Бывали случаи, особенно как она совсем сдавать стала, когда я забиралась к ней в постель и обнимала ее, и думала про звук от камня, и закрывала глаза, и видела. Фарфоровая тарелка ударяется о кирпич и разлетается на мелкие кусочки». Чуть увижу это, обниму ее, будто сестру, будто она, это я сама. Лежим в одной кровати, каждая со своим страхом, да и задремлем вместе. Я до нее мусорных кроликов не допускаю, а она звук бьющейся тарелки мне услышать не дает. А иногда, засыпая, я думала, вот значит как, вот значит как ты платишь за то, что стерва. И бестолку повторять, будто не была бы ты стервой, так не платила бы, потому как мир и жизнь иногда делают тебя стервой, не спрашиваясь. Когда снаружи жуть и темнота, а внутри только ты, чтоб свет зажечь и оберегать его, то приходится быть стервой, никуда не денешься. Но зато платишь. И как платишь? Энди... «Как насчет еще глоточка из твоей бутылочки? Я ни слова никому не скажу». «Спасибо. Спасибо и тебе, Нэнси Баннистер, что терпишь такую болтливую старуху вроде меня. И как у тебя пальцы не отвалились?» «Еще держится, говоришь? Вот и хорошо. И потерпи еще немножко». Я знаю, что кружным путем к делу подбираюсь, но, думается, наконец я добралась до того, про что вам по-настоящему услышать хочется. И хорошо. Часто поздний, и я устала. Я всю жизнь свою работала, а не помню, чтоб хоть раз уставала, как сейчас. Вчера утром я белье вешала, будто шесть лет прошло, а был-то вчера, и у Веры ясный день выдался». Вот почему все так неожиданно получилось и почему я совсем растерялась. Ну, тут и другая причина нашлась бы. В ясные дни она иногда вела себя как последняя стерва, но тут в первый и последний раз она совсем рехнулась.